Глава седьмая Я, как опытный разведчик, нет у меня такого опыта, со всей ответственностью заявляю, что главное — смотреть по сторонам и не потерять голову, причем в прямом смысле. В одном из рейдов видел, как инквизитор пошел разведать узкий проем, из стены которого мелькнуло на долю секунды лезвие, снеся ему голову. Повторять судьбу того бедолаги я не собирался поэтому продвигался со скоростью черепахи прислушиваясь к каждому шороху проходя сотню метров махал отряду включенным фонарем тракторы начинали гудеть и ехать в мою сторону когда все были в сборе машины глушились а я шел дальше времени такой способ передвижения занимал немало но восприятие вкачано только у меня так что выбор невелик отошел от отряда на сотню метров пока они ехали ко мне решил использовать новый навык картограф Опыт необычный. Волна вибрации прокатилась по телу и через ноги распространилась по пещере, а через десяток секунд появилось знание о текущей местности. Я мог визуализировать полученную информацию о маршруте. Впереди тоннель сажался, а слева и справа были от норки, уходящие вглубь камня. Норы небольшие соваться туда будет самоубийством. Значит, выбор у нас невелик, только вперед. К слову, Ничего живого навык не подсветил, хотя периодически ощущал, как в темноте приближается какая-то сущность, а с началом моего движения отступает вдоль тоннеля. Видимо, не только мы послали разведку. Это тревожило. Поэтому при следующем сближении с основной группой я потребовал у старшего инквизитора отдать мне свой арбалет. Господин начальник, скрипя сердце, передал под мой надзор чудо инженерной мысли. «Эх, знал бы он!» что, почувствовав в руках эту приятную тяжесть, я подумал, что назад он арбалет уже не получит. Проверил магазин. Десять стальных болтов заряжены. Тетива из плетеного кевлара. Ложа, вырезанная из цельного куска дуба с гравировкой герба инквизиции. Ну, не беда. Гравировку перебью. Осталось убедить друга, что с арбалетом я управляюсь получше него. Проблема параметра восприятия заключалась в том, что я ощущал неточное местоположение угрозы а только направление радиусом в несколько метров. Чем ближе была цель, тем точнее прорисовывался ее энергетический контур. Можно, конечно, пальнуть наугад, возможно попаду в эту тварь или спугну, но дальше продолжать играть в прятки нет никакого желания. Шаги разлетались голким эхом по пещере. Я погасил фонарь и рванул вперед. Потеряв меня из виду, позади возник переполох. Люди загомонили, а Миша злобно выкрикивал мое имя. Не мешайте делать черное дело. Впереди я ощутил сгусток энергии, который с каждым шагом становился все отчетливее. Сука, спугнул. Послышались громкие шлепки по камню. Тварь удирала прочь. Нас разделяло каких-то 20 метров. Уйдя в перекат, я приземлился на колено и выпустил весь магазин арбалета в удаляющуюся фигуру. Множество лязгающих ударов о камень и два отчетливых чав-чавк. Я через секунду раздался истошный вопль. Включив фонарь, я поспешил добить подранка. Болты пробили ногу хвостатого уродца высотой не больше метра. Он хромал, пытаясь скрыться от меня, на увы, этому было не суждено сбыться. Острые уши, зеленые глаза, чешуйчатая кожа и искаженное болью лицо. Демон был одет в кожаную куртку, вот только кожа была человеческой. Как я понял, что она человеческая? Сложно не понять, когда на спине демона красуется чье то лицо. Увидев, что я приближаюсь, он застонал и попытался выдать всю скорость, на какую был способен. В последний момент демон достал нож и повернул в мою сторону. На бегу ударил пером в руку сжимающий тесак, и он со звоном ударился о камень. Испуганные глаза очень быстро закрылись после того, как я влепил ему прикладом арбалета в переносицу. Хрясь! Рогатый выродок падает на каменный пол. Пока группа догоняла меня, успел связать руки рогатому, а заодно найти в кармане куртки красный камень. Размер так себе, не больше виноградины, но драгоценностями не разбрасываются. Камень и арбалет перекочевали ко мне в инвентарь. Стас, какого хера? Мы договорились, что ты все время будешь на виду. Миха подлетел ко мне, держа в руках меч. Вот она, людская неблагодарность. Я пленного, значит, взял, а он мне нотации читает. Эх, пристыдил друга. Нахрен он нам нужен, убей дело с концом! Инквизитор тнул мечом в сторону демона. «А поговорить?» «Тебе собеседников мало? Со мной можешь поговорить?» «Ну, давай поговорим. Мишань, что там впереди?» «А я откуда знаю?» Инк нахмурил брови, как будто я сморозил несусветную дичь. «Вот. А он знает. Учитывая то, что демон даже одежду носит, ты и говорить умеет. Сейчас все выясним. Водички дай». Ухватив демона за ворот куртки, привел его в сидячее положение, оперев о стену. Вода из фляжки полилась на пленника, чего тот задымился и принялся верещать на всю округу. Фу, блин! У тебя там святая вода, что ли?» «Само собой!» Покачав головой, я влепил пощечину рогатому, остановив его истерику. «Все, не ори, ты уже перестал дымиться!» «Да как ты смеешь, ублюдок!» «Начнем сначала!» — влепил ему подзатыльник, отчего голову демона кивнула влево. «Вас много в пещере?» «Чертов карм. Да ты знаешь, кто я такой!» «Знаю!» Ты покойник, если не расскажешь все, что мне нужно. После моих слов демон испуганно сглотнул Я правитель этих земель. Вы не имеете права, я буду жаловаться. Серьезно? усмехнулся я, посмотрев на Мишу. У тебя тут никаких прав нет. Либо говоришь, либо умираешь. А последнее желание будет? Нет. Дикари. Тогда у меня нет выбора, придется все рассказать. Сколько вас? Десять тысяч. Смачный удар по морде бросил его на землю. «Эй, да больно. У людей совершенно нет чувства юмора». «Как и времени. Сколько вас?» «Один миллион. Эй, да все, все, успокойся. Мужики, он у вас всегда такой нервный». «Мишань, дай еще водички». «Да все, сейчас расскажу, хватит. Мы же разумные лю... существа. Но сначала история». Он меня порядком достал. Встав на ноги, я пробил пару ударов ему в грудину, а после замахнулся арбалетом, чтобы раскроить череп. «Две сотни! Э -э -э Две!» <сослужит> — Простонал демоненок. «Наконец-то! Кто вожак?» «Эртуг — каким-то емкими стали ответы после порции люлей. «Удивительно!» «Что умеет? Где находится?» «Да что умеет! Просто руки длинные, вот и все! Хотя то даже руками не назвать! Глазастый такой, лысый!» Демон мордой попытался изобразить каждое свое слово как будто мы играем в крокодила. — Да, описывать окружение — это прям твое. — Конечно. Я же дворянин. А еще много песен знаю и историй. — Понятно. Ты дворняшка. Рад за тебя. Где засада? — Там. Демон хотел огрызнуться, но передумал. Вместо этого откнул пальцем вперед. — Круто. Это туннель, идущий по прямой. Ты мне очень помог. Без тебя я бы этой тайны никогда не разгадал. — Сколько тварей в засаде? Э, — повежливый. «Они не твари. Уважаемые мной демоны!» Возмущение застыло на его лице, как будто он ждал извинений. «Уважаемый, отвечай на мои вопросы, а не то!» «Если домой вернешься, таблеточек попей успокоительных. Ай! Почему ты все время меня бьешь? Да все, хватит! Да остановись!» Демон сплюнул кровавую слюну. «Дальше коридор будет сужаться. Когда пройдете узкое место, за вами захлопнется проход, и нападут две сотни солдат». «А вот это уже дело!» «Ловушка автоматическая?» «Да, как только покинете проход, она активируется». «Что это на его лице? Самодовольство?» «Да он как будто светится сейчас от своей важности». «Далеко идти к ловушке? По пути есть твои собратья?» «Не, никого нет. Да тут и те-то сотен пять шагов». «Мишань, слышал?» «Веди вперед бойцов, я с ним еще поволтаю». «А ты?» «Сзади пойду, вот этого тащить буду», — показал пальцем в сторону демона. Вдруг насвистел. Сможем допросить повторно. «Не пойдет. Давай в расход его», — вмешался бородач, закусившись со мной ранее. «А ты знаешь, какую цену дают в храме за живого демона? Если сдадим этого кратыша, ты трехмесячную зарплату получишь. Если тебе деньги лишние, то мне нет». Аргументы оказались убедительными. «Крен с тобой. Но следить за ним сам будешь», — фыркнул бородач, сплюнув на землю. «Само собой. Понял, уродец?» — спросил, смотря на демона. «Вообще-то у меня имя есть — Хамло!» Опять его морда высокомерно задралась вверх, как будто наличие имени — это великое достижение. О хо И как же вас величать, сударь?» «Я лорд Идракс Грейгард, повелитель древних...» Я прервал карапуза на полусловие. «Понятно. Будешь чертилой». «Слышь, сам ты чертила. Не знаю, что это, но звучит унизительно. Запоминай, я говорю, да «Да-да, я с первого раза понял, что тебя зовут чертила. Заткнись». Колонна уже двинулась. Помчали? «Э -э -э Прохрипел демон, придушенный своей же курткой. Ну а за что мне еще его тащить? Конечно же, за ворот его модного прикида. По пути старший инквизитор отдал приказ всем вооружиться арбалетами. Свой арбалет Миха у меня забрал, жлоб. Шли не смеша, я пытался ощутить присутствие демонов поблизости, но чертила не соврал. По пути к ловушке нас больше никто не ждал. Через пятьсот метров тоннель резко сужался до прохода, в котором могли одновременно идти лишь трое. Старший инквизитор вместе с двумя бойцами шел впереди, а остальная группа разбилась на тройки и двинула следом. Тракторы пришлось оставить на случай, если придется отступать. Они нам дико будут мешать. Через сотню шагов тоннель заканчивался, открывая впереди широкое пространство, заполненное тьмой. «Борода, подержи этого, у меня дело появилось», — обратился я к чистельчку с которым мы уже успели так славно сдружиться. «Эти не борода, понял, Шигол? Можешь меня Сергеевичем звать?» «Да насрать. Потом подеремся, если хочешь. Сейчас держи этого рода». Я бесцеремонно швырнул чертилу в грудь сергеевича и полез протискиваться в первый ряд. «Ну что, Мишань, видно рогатых?» «Нихера тут не видно. Фонарь высвечивает двадцать метров, а дальше темень», озадаченно сообщил лидер. «Понятно. Дай я арбалетик на минутку». — Да, он мне понравился, но, скрипя сердце, верну его, когда кое-что попробую. — Ага, и дай еще один магазин. А лучше два. — Во! От души. Присев на колено, я закрыл глаза, концентрируясь на окружающем пространстве. Впереди было множество туманных пятен, исходящих от демонов. Но расстояние приличное. Значит, точно хрен скажу, где кто сидит. Но с автоматическим арбалетом разве мне нужно знать, где они? — Щелк. Болт улетел в темноту. Дзынь! Попал в камень. Энергетические пятна не шелохнулись. Ага, значит, далеко. А если правее? Щелк! Дзынь! Одно пятно сместилось подальше от места попадания. А вот ты попался, сука! Щелк! Чавк! Бро! Казалось, что своды туннеля сейчас рухнут от такого истошного воя. Машонку отстрелил, что ли? Через минуту все стихло. А на нас никто так и не напал. Ну, ничего страшного. У меня еще двадцать семь болтов в запасе. Щелк-дзынь, щелк-чавк, щелк-чавк. Я так приноровился, что практически каждый второй болт попадал в тварь. Стрелял по разным энергетическим сгусткам. Моя задача не убейте, а выбесить. Когда закончился третий магазин, впереди раздался топот десятков ног. «Бою — Бою! — заорал Миша, принимая арбалет из моих рук. Я нырнул назад, забирая у бородача чертилу. «Вам конец! «Никто не выстоит против Эра...» Удар под дых заставил Лорна заткнуться. «Сейчас мы и слуг, и самого Эректософила разделаем на части. Поволчи немного». «Эртуг Хара, вообще-то». «Ага, и его тоже». Старший инквизизор и двое его подручных разрядили в темноту арбалетные болты, после заменив арбалеты на короткие копья со щитами, сели на колено, уступая возможность отстреляться оставшимся сзади. После залпа второго ряда полилась струйка опыта. Получено 36 опыта. Текущий опыт — 131 из 9850. Получено 25 опыта. Текущий опыт — 156 из 9850. Получено 41 опыта. Текущий опыт — 197 из 9850. Безумный рык затопил всю пещеру. Из-за этих воплей было невозможно расслышать даже щелчков арбалетов. Фонари высветили первых рогатых. Два с половиной метра. Мускулистые руки сжимают тесаки из кости, предположительно человеческой. Глаза полыхают красным. Слюна обрежет из клыкастых пастей. Это то, что объединяло их. А вот визуально они выглядели крайне разнообразно. У одного шесть рук, второй обладает телом, как у паука. Четвертый скачет на копытах, выбивая искры из камней. Десятый с двумя головами, змеиной, мордой. Да, храмовники будут рады такому обилию материала для изучения. Арбалетные болты прошивали уродов насквозь, застревая во втором, а иногда и в третьем ряду. Трупы валились пачками на землю, но, увы, не все погибали от паданий. Кому-то везло, и, и он просто замедлял свой бег. Когда между нами оставалось порядка 27 метров, демоны дали залп. Твари с костяными шипами на спинах резко развернулись к нам, отправляя в воздух сотни костяных игл. Снаряды барабанили под башенным щитом, выставленным инквизиторами. То не спрятался, я не виноват. Бородач проспал и схлопотал две костяные иглы, одну в шею, другую промеж глаз. Он упал прямо у моих ног, бессмысленно смотря в каменную стену. Хотя бы смерть была безболезненной. Впрочем, на его гибель никто не обратил никакого внимания. Волна уродов врезала щиты, заменив звук криков лязгом о металл. «Второй ряд! Сменить оружие на длинные копья! Третий ряд! Арбалетами огонь!» Получено 40 опыта. Текущий опыт — 531 из 9850. Получено 37 опыта. Текущий опыт — 568 из 9850. Получено 46 опыта. Текущий опыт — 614 из 9850. Нас постепенно начали вытеснять из прохода. Старший инквизитор, прикрывая щитом, то и дело подгадывал момент, нанося удар за ударом. Но демонов меньше не становилось. Щитовик, стоявший слева, получил мощный удар, отчего на шаг отступил назад, создав брешь в обороне, который тут же и воспользовался враг. Внутрь прошмыгнул полутораметровый урод с мордой, усыпанной десятками черных глаз. Прожил он всего секунду. Но ее ему хватило, чтобы со всего размаха всадить костяной клинок в бок инквизитора, стоявшего по центру. Лезвие вошло в сочленение доспеха, отчего инквизитора перекосило, но он устоял. А рогатого тут же инки приняли на копья. Из второго ряда отделился инквизитор и рывком отдернул назад раненого, встав на его место. Оборона была восстановлена. Но отступление не прекратилось. Пострадавшего откинули мне под ноги. Он удачно приземлился на труп бородача. Девчонка-лекарь, увидев убитого чистильщика, не смутилась, тут же наложив исцеление на Инка. «Вам конец! Сдавайтесь! Я пощажу вас!» орал Чертила ровно до тех пор, пока его случайно не впечатал мордой в камень. Судя по сыплющемуся опыту, инквизиторы уже уничтожили около пятидесяти тварей. Получено 36 опыта. Текущий опыт — 1638 из 9850. Чистильщики подхватили труп своего собрата, а заодно и раненого инквизитора, и потащили к выходу из тоннеля. Я пристроился рядом, теребя корчащуюся от боли инка. «Дай арбалет и все болты, что у тебя есть!» Белое бессиленное лицо посмотрело на меня с непониманием. «Арбалет, быстрее! Пока он у тебя бестолку лежит в инвентаре, твои собратья могут сдохнуть в любую секунду. Я смогу прикрыть!» Инквизитор кивнул. Через секунду в его руке появился арбалет. Раненый не смог его удержать, отчего произведение инженерной мысли рухнуло на камень. Какое кощунство! Туда же полетели шесть магазинов с болтами. Все это богатство мгновенно перекочевало в мой инвентарь. Я отступал в пятом ряду, видимость была так себе. Постоянно имелся шанс садить арбалетный болт в затылок союзнику. Но пару залпов я успел дать, когда инквизиторы уходили на перезарядку. Один из болтов прошил глазницу Рогатого, тот повалился назад, придавив кого-то из своего племени. Пару минут спустя я отступил в широкую часть тоннеля, выходя в которой инквизиторы вставали полукольцом, вооруживших мечами и щитами. За это полукольцо я и спрятался, выставив из-за щита арбалет. В узком проходе маячил Мишка и еще двое инквизиторов. Всего пара секунд и они выпустят наружу стаю демонов. Всем принять святую кровь! выкрикнул старший инквизитор, и его подчиненные тут же откупорили флаконы с синей жидкостью после принятия которой по их коже пробежала волна белого свечения. «Шестеро держат кольцо в первом ряду. Шестеро подпирают щитами во втором. еще шестеро в третьем с арбалетами», — рявкнул старший инквизитор из назад. Он и двое его подручных должны были закрыть первое полукольцо. «Святая кровь! Вещь штучная!» Орден инквизиторов состав держал в тайне, но это явно был какой-то стимулятор, увеличивающий силу и выносливость. Оружие последнего шанса, если угодно. Я давно хотел заполучить себе бутылек для исследований, но и вещь штучная выдавалась под роспись. За каждый использованный бутылек требовали подробного отчёта. Одним словом, выключить не получится, купить тоже. Миха замыкает полукольцо, и из прохода вылетают десятки тварей, тут же напарывающихся на острую сталь. Воздух наполнен свистом, кровь зеленая, красная, синяя, летит в разные стороны. Визги, лязг, мат. Стоя в третьем ряду, я за какие-то секунды опустошил магазин арбалета. Непростительное расточительство? Возможно. Но тут пофиг, куда стрелять. Ты все равно в кого-то попадешь. Сменил магазин и снова разрядил его в ноль. Второй, третий. Получено 43 опыта. Текущий опыт 2811 из 9850. Три инквизитора из первого ряда убиты. На их место тут же стали бойцы из второго ряда. Мишка ранен в руку, но продолжает сражаться. Нас стеснят. «Сколько там еще этих тварей?» Из глубины узкого прохода вылетает залп костяных игл. Одна из них пролетает сквозь щиты и втыкается под подбородок лежащего на полу инквизитора. «А ты невезучий. Первым ранили в бою, а теперь погиб, лежа в тылу». Позади раздался истошный крик. Обернулся и увидел, как под потолком парит тело чистильщика, обвитое какими-то щупальцами. При этом твари, владеющей этими тентаклями, нигде не было. хрясь Чистильщик лопнул по шву, как плохо сваренная деталь. «Эх, <сосы> <сосы> наконец-то! Наконец-то в бой вступил господин Рктухкар!» Пелкий демон заходился хохотом, не боясь снова грести. «Ну и где эта падаль?» <сосы> «О, не волнуйся, вам его не достать!» Он в самом конце пещеры. Чтобы его убить, вам надо сначала выжить. Смотри, второй ваш полетел. Да прольются реки крови!» Инквизиторов оттеснили от прохода и стали обходить по флангам. Если сначала инквизиторы били шестером против трех выходящих демонов, плюс арбалетчики древели эту троицу, то сейчас перевес был на стороне противника. «Да мы уже убили сотню. Но обладатель щупальцев несколько изменил перевес сил». Через минуту поток демонов закончился. Картина маслом. Двадцать человек против сотни демонов. Ах, да, плюс урод с щупальцами, разорвавший уже третьего чистильщика. Эрч что то там пытался придушить нашего лекаря, но я вовремя это заметил и отсек одной щупалец. Лекарь накладывал на инквизиторов заклинания одно за другим. Лечение, усиление, бодрость, бесстрашие. А попутно глотала бутыли с маной отчего ее глаза становились безжизненными, как у наркомана. Похоже, она очень скоро потеряет сознание от перенапряга, и тогда нам конец. Пара инквизиторов отступила назад, чтобы бороться против обладателя щупалец, но это было бесполезно. Щупальца, который отсек, я, практически мгновенно отросло. В итоге они могли только сдерживать его атаки, но не могли никак навредить их владельцу. Нужно срочно что-то делать. С демонами мы разберемся, если сможем сконцентрироваться на борьбе с ними. Но если будем отвлекаться, то нам конец. Теснили нас не слава. Мы уже отошли от узкого прохода на добрую сотню метров. Живых оставалось 15 человек и порядка 60 демонов. Перевес четыре раза — ерунда. Но эти 60 были полны сил, а инквизиторы бились на грани потери сознания. «Вам конец! Вам конец!» Не унимался рогатый ублюдок. «Эрдук вас всех перебьет!» Он был прав. Большинство потерь из-за этого Эректуса С ним нужно было срочно покончить, иначе покончат с нами. Рядом валялся труп одного из арбалетчиков. Посмотрев его застывшие глаза, я построил план. Самоубийственный, но план. Пока все были заняты нападающими, я остался в гордом одиночестве. Только я и чертила. Оставлять живых этого ублюдка не хотелось. Если выживет, вообще нос задерет. А если выживем мы, он может стать ценным источником информации. А может, я просто очень хотел напоследок испытать найденную вещицу. В моей руке появился кристалл душ, при виде которого чертила замер от ужаса. И не зря. со всего размаха я впечатал булыжник в грудь демона. Камень полыхнул синим и оставил сквозную жженую рану в теле болтуна. Перед глазами мелькнула надпись «Кристалл душ заполнен». Убрав в инвентарь, я подхватил второй арбалет, зарядил полный... «Отлично!» — картограф. Навык отрисовал в сознании карту вместе с демонами. Видимо, если объект в моем поле зрения, он тоже обозначается. Справа обнаружилось наиболее узкое место. Всего пять демонов, и я прорвусь. Астрогарден, Внимание! Потеряно пятьдесят единиц маны!» Наложил на себя заклинание и, отдернув назад инквизитора, ломанулся сквозь толпу демонов, поливая арбалетными болтами из обеих рук.